Глава 19. Перед испытанием. «Теперь мы покажем тебе, как тренируются клоуны», сказал Джек Фреду Стеллингу. «Вероятно, и Том не прочь посмотреть на своих будущих коллег». «Да», – отозвался Том. «И мне бы хотелось повидать Дудля». На арене вместе с другими артистами тренировались и клоуны. Одни были в обычном повседневном платье, другие надели пестрые клоунские костюмы.» Многие работали со своими партнерами и исправно награждали друг друга пощечинами. С увлечением репетировали они новые номера, придуманные за зиму. «Том, Джек, посмотрите, как кто идет! воскликнул друг Фред. «Ведь это Чарли Чаплин! Как он сюда попал?» Том громко расхохотался. «Э, и ты тоже попался на эту удочку. Это один из наших клоунов. Он всегда гримируется Чарли Чаплином. А сам Чаплин ничего против этого не имеет». Если бы какой-нибудь киноактер вздумал ему подражать, он был бы очень недоволен, но здесь другое дело. А знаешь, откуда мне это известно? Когда наш цирк ездил в Лос-Анджелес, Чарли Чаплин и Дуглас Фербенкс пришли посмотреть представление, и оба хохотали до упаду. В цирке все дозволено. Действительно, клоун был точной копией Чарли Чаплина, знаменитого киноактера. «А вот идет Дэнни Макпрайт со своим слоненком», сказал Джек Уэр. Фред посмотрел в ту сторону, куда ему указывал приятель, и ахнул от изумления. По арене быстрым шагом шел клоун, державший под мышкой слона величиной шестинедельного поросенка. «Да — Ты неужели это настоящий слон? — пробормотал мальчик. — Вот чудеса! — Нет, не может быть. Конечно, это игрушка. — Сейчас узнаешь, — вмешался Том. «Дэнни — Дэнни! — крикнул он клоуна. — Пожалуйста, подойдите к нам на минутку. — А, это ты, Том! — ласково отозвался клоун. — Иду, иду, дружок! «А Тедди ты тоже хочешь видеть?» «Его-то нам и нужно», — засмеялся Том, здороваясь с Дэнни Макпрайдом. «Нашему приятелю хочется знать, настоящий ли это слон». «Самый настоящий! Подделок я не признаю», — торжественно ответил клоун. «Одна беда. Мой Тедди не умеет трубить. Зато лает он превосходно». Тут только Фред понял, в чем дело. Из широких серых штанишек, напоминавших издали толстые ноги слона, высовывались лапки собаки. «Это французский пудель», — пояснил Дэнни Макпрайт. «Сядь, Тедди», — скомандовал он. «Поздоровайся и скажи, как ты поживаешь». «Гав-гав-гав», — затявкал Тедди, подавая лапку. «Сейчас мы снимем с него маску, пусть отдохнет». Его костюм застегивается на спине. «Я нашел пряжку», — отозвался Фред, помогая раздевать собаку. Освободившись от странной маски с хоботом и серых штанишек, Тедди стал кататься по земле. «Он умеет показывать фокусы?» — спросил Фред. «О, да». Лучший его номер — прыжок с шеста. Тедди поднимается по лесенке на маленькую площадку, которая приделана к шесту. Этот шест я крепко держу. Потом я убираю лесенку и передаю шест другому клоуну, а Тедди прыгает с площадки прямо в мои объятия. «Помню, помню!» — воскликнул Фред. «Года три тому назад я видел его в Нью-Йорке!» «Это был не Тедди», — возразил клоун. «Тедди живет у меня второй год, а ты видел портного. С Портным я работал 12 лет. Вот это была собака, так собака, каждое слово понимала. Бывали дни, когда Портному не здоровилось, но он никогда не отказывался работать. Он был совсем крохотный, весил только 3 килограмма, а Тедди весит шесть. А где же теперь этот Портной? — осведомился Том Кардив. Вы нам никогда о нем не рассказывали. — Он умер, — ответил Дэнни. — Умер три года назад. В последнее время ему часто не здоровилось, он был уже стар, ему шел 15-й год. Однажды я дал ему лекарство, и он заснул, а я пошел прогуляться. Он всегда спал на моей кровати. Вернувшись, я окликнул его с порога «Портной!». Бывало, он всегда поднимал голову, словно хотел сказать «Я здесь». Но на этот раз он не пошевельнулся. А я сразу понял, что он умер. Клоун глубоко вздохнул. «Мальчики», — продолжал он, помолчав. «Быть может, вы назовете меня сумасшедшим, когда узнаете, что я упал на колени, обнял портного и заревел, как теленок. Редкий пес был этот портной настоящая цирковая собака. Мне предлагали купить другую собаку долго, я искал подходящую, но ни одна мне не нравилась. Когда наш цирк приехал в Харрисбург, ко мне в палатку зашел какой-то человек, который сказал, что уезжает в далекое путешествие и хотел бы устроить свою собаку у меня. Он часто видел, как я выступал с портным и решил, что я люблю животных. Тогда я рассказал ему о портном и о том, как трудно мне найти другую собаку. В тот же вечер он привел ко мне Тедди, и мы понравились друг другу с первого же взгляда. «Верно ли я говорю, старина?» Эденни Макпрайд ласково погладил собаку. «Ну, Тедди, пора приниматься за работу, и пойдем куда-нибудь подальше, где никто нам не помешает. Видишь, сюда скачет арабский конь!» На арене показалась лошадь, запряженная в двуколку с продранным верхом. В двуколке стоял клоун Дудель, а лошадью правил человек, которого ни Том Кардиф, ни Джек Уэр не знали в лицо. При виде арабского коня мальчики громко захохотали. Это была лошадь-автомат, приводимая в движение каким-то сложным механизмом. Когда владелец ее дергал за вожжи и веревки, прикрепленные к сбруе, лошадь начинала прыгать и брыкаться. «Здравствуйте, ребята!» — крикнул Дудль, увидев мальчиков. Том, Джек, за ними и Фред Стеллинг подбежали к двуколке. «Познакомьтесь с Майком Моррисом и его конем буйным!» — сказал Дудль. Майк поступил на этот сезон в наш цирк, он уже сговорился с мистером Хорном. «Какая чудесная лошадь!» — воскликнул Том, с любопытством рассматривая Буйного. «Давно она у вас?» «Лет девять-десять», — отозвался Майк Моррис. «Я работал клоуном в Швейцарии и, однажды, бродя по улицам, увидел в витрине магазина присмешную игрушечную лошадку. Эту игрушку я купил, рассмотрев механизм, сказал себе, «Ну, Майк Моррис, попробуй-ка сделать такую же лошадь, да только величиной с настоящую». В цирке она произведет большой фурор. Я сейчас же принялся за работу и построил буйного. Несколько месяцев мне понадобилось на то, чтобы приладить все отдельные части механизма. Посмотрите-ка сюда. Клоун приоткрыл дверцу в спине лошади-автомата, и мальчики по очереди заглянули в отверстие. Блоки, колесики, стальные пружины и ремни заменяли буйному все внутренние органы. — Вы не думаете, что моя лошадка покладистая, — продолжал клоун. Она у меня с норовом, потому-то я и назвал ее буйным. Прибольно кусается. Вот, полюбуйтесь». Клоун поднял указательный палец, на котором не хватало одного сустава. Два года назад она мне отхватила кусок пальца. Я его засунул в сустав задней ноги. Еле-еле удалось мне высвободить руку. «Ну, ребята, посторонитесь. Буйный застоялся, ему хочется порезвиться». Майк дернул за какую-то веревочку, и лошадь ударила копытами по оглоблям. Спрыгнув за запяток, Дудель подошел к Тому. «Как дела, Кардив? Биль Нортон мне сказал, будто ты хочешь стать клоуном. Верно ли это?» «Верно. Я всю зиму работал, но не знаю, что из этого выйдет. Мне нужно переговорить с мистером Хорном. Вы не знаете, где он?» «Мистер Хорн? Вон он идет к выходу. Лови его, пока он не ушел». Том бросился в догонку за мистером Хорном и, остановив его у выхода, спросил. «Ну что, вы купили кардивского великана?» «Нет, еще, но, по-видимому, куплю». Сейчас Портнер загребает деньги, выставляя его в Сиракузах, а мне спешить некуда. Чем больше его рекламируют, тем для меня выгоднее. А профессора затеили спор из-за этой находки. «О чем же они спорят?» — удивился Том. «Одни говорят, что это окаменевший человек, а другие возражают», — усмехнулся мистер Хорн. «Мне лично все равно, кем бы он ни оказался, чем больше люди из-за него спорят, тем сильнее захочется публике поглазеть на диковинку». В газетах все статьи посвящены кардивскому великану, а мне это на руку. Сейчас уже объявились желающие приобрести гиганта. Об этом мне пишет мой агент. Но я уверен, что в конце концов он достанется мне. Том тоже был в этом уверен, так как хорошо знал директора цирка. Мистер Хорн, делец до мозга костей, не упустит гиганта. Какие же у вас планы, Том? Спросил мистер Хорн. Почему вы не хотите выступать в номере Вильгельмателя? Этот номер пользуется большим успехом. «Джек Уэр уже подыскал себе другого партнера», — ответил Том. «Я его видел, это Фред Стеллинг. Он вполне может меня заменить. А я вам писал из Нью-Йорка, что хочу быть клоуном и выступать в большом шатре». «Да, я получил ваше письмо и, по правде сказать, удивился. Уверены ли вы в успехе, Том?» «Не уверен, но хочу рискнуть». «Если вы не выдержите испытания, вам не удастся выступить в этом сезоне». Со всеми актерами я заключаю договоры весной до начала сезона. Я это знаю, и прошу только об одном — проэкзаменуйте меня. Согласен. Но помните, о Том, что не я один выношу решение. Пожалуй, я к вам отнесся бы снисходительно, но другие члены комиссии также пожелают высказать свое мнение. Я это знаю. Действительно, Тому было известно, что в состав комиссии, ведавшей просмотром новых номеров, входили помимо мистера Хорна все пайщики предприятия. Они были строгими судьями и ни за что не согласились бы включить в программу номер, не отвечающий всем их требованиям. «Я приготовился к тому, чтобы показать мой номер всем членам комиссии», — сказал Том. «Когда будет просмотр?» «Сегодня вечером». Я записал несколько новых артистов, которые должны пройти через комиссию. «Во всяком случае, Том, если вас постигнет неудача, вы не отчаиваетесь. Я переговорю с новым партнером Джека Уэра, вы с ним будете выступать по очереди». Либо я вас приставлю к великану. К великану? А что же я буду с ним делать? О, вы будете рассказывать публике его историю. Как его нашли, как обнаружили огромное подземелье, служившее ему, по-видимому, жилищем. Том невольно усмехнулся, вспомнив о своей пещере. Однако перспектива давать пояснение публике о находке каменного человека нисколько ему не улыбалась. Мальчик верил в свои силы, верил в успех своего номера и большие надежды возлагал на двух верных помощников — Бифа и Хи-Хоу. К счастью, и Ослик, и Собака чувствовали себя прекрасно. И переезд из Кардифа в Бриджпорт нисколько им не повредил. В Нью-Йорке Том купил костюм клоуна, сделанный по специальному заказу, а также наряды для Бифа и хи -Хоу. На эти покупки он истратил не только все свои сбережения, но и жалования, уплаченное ему Танером. Неудивительно, что теперь ему не хотелось браться за лук и стрелы или же зазывать публику в шатер и расхваливать кардивского великана. «Сегодня вечером вы нам покажете свой номер», — сказал ему на прощание мистер Хорн, а Том, услышав эти слова, почувствовал, как сжалось у него сердце. О своем номере Том рассказал подробно одному только Биллю Нортону. Нортон полюбил мальчика с той самой ночи, когда Том повстречался ему на пустынной дороге в окрестностях Кардифа и помог вытащить повозку из грязи. Всеми своими горестями и заботами Том делился с Нортоном, который взял его под свое покровительство и охотно давал ему советы и указания. «Думаешь, что тебя ждет удача, и тогда ты добьешься успеха», — сказал Нортон. «Если ты пойдешь на испытание с мыслью о провале, ты непременно провалишься. Так всегда бывает. Нужно верить в свои силы, Том». «Да, я это знаю», — ответил мальчик. «Знаю, что в конце концов успех зависит от меня самого». «Биф и хихоу меня не подведут». Все новые номера, также измененные старые, внимательно просматривались мистером Хорном и членами комиссии и лишь после этого заносились в программу. Некоторые номера зарисовывались, иными словами, служили сюжетом для ярких плакатов и широко рекламировались. Обычно необходимый материал для плакатов давали акробаты и дрессировщики. Из клоунов редко кто удостаивался этой чести. Но иногда дирекция цирка помещала на афишах портреты этих клоунов, у кого был наиболее красочный и оригинальный костюм. Том надеялся, что его костюм, заказанный в Нью-Йорке, произведет впечатление на строгих судей. Тотчас же по приезде он показал его Биллю Нортону. А Билль засмеялся и воскликнул. «Можешь быть уверен, что это им понравится. Не знаю, что лучше, твой костюм или игрушечная пушка. Приободрись, Том!» И Том старался не падать духом. Просмотр происходил в Большом Сарае. Члены комиссии занимали места на скамьях, а кандидаты демонстрировали по очереди свои номера, в то время как тут же на арене тренировались акробаты, жонглеры и наездники. Шум и кажущийся беспорядок не могли помешать хорошим артистам. В Большом Шатре во время представления демонстрируется на арене несколько номеров одновременно, и новичок, желающий попасть в Большой Шатер, должен приноравливаться к обстановке. Часть сарая была отделена перегородкой, за которой находились уборные актеров, а также временные стойла для животных, участвовавших в представлении. Том отнес в уборную все свои пожитки, а Хихоу и Бифа поместил в миниатюрное стойло. «Ну, друзья, старайтесь», — сказал он, лаская Бифа и угощая сахаром ослика. «Помните, мы во что бы то ни стало должны их рассмешить». Том начал готовиться к первому своему выступлению. Дудель, Майк Моррис, Дэнни Макпрайт и другие клоуны с интересом следили за его приготовлениями и помогли ему загримироваться. Хотя клоуны частенько завидуют друг другу, но обычно зависть это носит характер простого соревнования. Клоун всегда улучит минутку, чтобы оказать помощь и дать совет новичку. Том достал из чемодана свой новый костюм, но раньше, чем надеть его, он внимательно осмотрел маленькую деревянную пушку и наряды, приготовленные для бифа и хихоу. В уборную заглянули Джек Уэр и Фред Стеллинг, но, увидев нахмуренное, озабоченное лицо Тома, поспешили скрыться, так как не хотели ему мешать. Биф и Хихоуза упрямились было и отказались наряжаться, но Том умел обращаться с животными и с помощью Билля Нортона надел на них шутовские костюмы. Только после этого занялся он собой и столько времени возился с гримом, что Дудель стал его торопить. «Смотри, дружок, не опоздай!» «Нет-нет, я готов!» «Неужели очередь уже дошла до меня?» «Сейчас узнаю», — отозвался Дудаль, выходя из уборной. Вскоре он вернулся и объявил. «Тебе осталось еще три минуты». «Фью!» — свистнул Том. «Как бы я хотел отложить испытания до будущей недели!» «Ну-ну, не трусь!» — посоветовал ему старый клоун. «Все обойдется благополучно». Еще раз Том осмотрел себя и своих четвероногих партнеров. Как будто все было в порядке. «Твоя очередь, Том!» — крикнул Нортон. Смелей, мой мальчик!» «Иду, иду!» Откликнулся Том Кардив, у которого зуб на зуб не попадал от страха. Еще секунда, и Том вышел на арену.